Глава 9. НЕ МОЙ ВЫБОР Несколько секунд спустя прочие члены группы смогли таки взломать дверь и ворваться на склад. Картина, представшая перед ними, не могла не радовать. Все пленники в безопасности, почти все сёстры повержены, последняя зажата в угол. Единственной деталью, выбивавшейся из окончательного хэппи-энда, был Дэмиан, из глаз которого сочилась темнота, а вокруг бушевал поток силы. демен закричала Мериали. «Что с тобой? Ты в порядке?» «О, да», — ответил он странным, глухим и низким голосом. «Я в полном порядке. И дела мои намного лучше, чем кто-либо из вас может представить». «Почему же последняя сестра ещё стоит на ногах?» — спросил Райлис. «Скорее покончи с врагом!» «Боюсь, если я покончу со своими истинными врагами, вам придётся очень больно», — ответил он, взмахом ладони отправляя близнецов в тюрьму из чистого льда. «Дэмиан, ты с ума сошёл!» — закричал Тхаз. «Мы здесь, чтобы помочь тебе, спасти тебя! Что ты творишь?» «То, что должен был сделать уже очень давно». И Вогнер, не успев открыть рот, вместе с Райлисом оказался в ледяной тюрьме. «Дэмиан, пожалуйста!» — заплакала Мия. «За что ты нас так? Почему?» «За что?» — Тхас не успел и пикнуть, как оказался скован льдом. «Вы вырвали меня из моего мира! Вы отняли у меня всё! Я этого не хотел! Я не этого желал!» Дэмиан поднял руки, но сестра его остановила. «Достаточно. Больше она не опасна». Подойдя к ней, она отвесила эльфийке оглушительную пощечину, заставив потерять равновесие. «Как видишь, моя маленькая мерзавка, всё в этом мире возвращается». «Ты дорого платишь мне за те оплюхи в лесу, а леса всегда возвращает долги». Не обращая больше внимания на лежащую на полу и плачущую Миа о Реале, она повернулась к Демиану и сказала, «Недурно, юноша, весьма недурно. Как жаль, что такой талант уйдет безвозвратно. Тебе, несмотря на запреты, наверняка бы позволили пообщаться с нашими высокими. Впрочем, время нашего мира истекло. Кто что успел сделать?» «Тому тем и придётся довольствоваться». «Пожалуйста», — сказала она, — «освободи моих сестёр. Они должны успеть сообщить нашим, что дело почти сделано». Небрежный жест ладонью и сёстры оттаяли. Потеряв равновесие, они вскочили было, но оказались остановлены Олесой, которая, выставив ладонь, повелительно сказала, «Это лишние, сёстры. Нам удалось прийти к соглашению. Прошу довериться мне». И, дождавшись кивка от каждой, Снова посмотрела она Демиана. «А теперь идём, мальчик мой. Для создания портала в другой мир нужна другая территория, а также ещё несколько условий, которые тебе с твоими способностями не составит труда выполнить. Не переживай», — она кивнула остальным сёстрам. «Они не причинят никому вреда. В этом больше нет никакой необходимости». С этими словами Олеса взяла Демиана под руку и мягко, но настойчиво потащила его прочь. Она не обратила внимания на то, что один из орков начал приходить в себя. Уже 10 минут Ворд пытался справиться с опутывающими его верёвками, но тщетно, связывая пленников, сёстры потрудились на совесть. Попытки добудиться Сайраша не дали ровным счётом ничего. Хотя сознание его и не покинуло, всё, что он мог делать, это беспомощно смотреть. Леса выпила почти все его силы, прочие были без сознания, а попытки добудиться ни к чему бы не привели. Все были связаны так же крепко, как и он. Вся же группа сопровождения Дэмиона была прочно закована в лёд, а тёмная эльфийка, каким-то чудом оставленная на свободе, рыдала и не желала ни на что реагировать. Впрочем, с Дхаса уже стекло больше половины воды. С трудом повернув голову, Ворд увидел, что пауки на щеках Дхаса потихоньку мерцают. «Ну давай! Давай, дубина, размораживайся!» умоляюще шептал он. «Зря тебе, что ли, антимагическую татуировку делали!» «Вот здесь», — сказал Дэмиан. «Здесь проходит один из волшебных потоков. Идеальное место для портала. Кроме того, он посмотрел на Землю, где ледяным узором возникла пентаграмма конвергенций. Этот рисунок придаст тебе сил. А если силы всё равно будет мало, не переживай». Он выразительно покрутил в руке шест. «Я добавлю». «Отлично. Тогда, с твоего позволения, сначала я отправлю своих сестёр. Они должны сообщить всем, что скоро это случится». «Сестра!» «Но разве мы можем тебя бросить?» Попыталась была запротестовать одна из женщин. «А что, если...» «Ошибок не будет». «Я это точно знаю», — заявила Олеса. «А теперь прошу, ступайте. Время очень дорого». Она раскинула руки в жесте, словно бы открывая занавес перед собой. В тот же момент возникло огненное кольцо портала. Женщины скрылись в нем одна за другой. «Отлично», — сказала Олеса, стирая изображение с портала, но не убирая его контуров. «Теперь мне нужно лишь немного крови для того...» чтобы я могла найти твой мир, с твоего позволения». Дэмиан подошёл и по знакам подаваемым сестрой, кровью со своей щеки нарисовал по полосе на каждой из её запястий. «Превосходно! Теперь охраняй меня!» Она запрокинула голову, и картины внутри контура портала стали меняться с невероятной скоростью. «Думаю, полчаса мне хватит». «Ну, наконец-то!» <свят> — сказал Ворд, увидев, что лицо Тхаса в конце концов освободилось от льда. «Развяжи нас, скорее!» Могучий рывок, сопровождаемый громким рыком, вырвал орка из ледяной ловушки. Упав на колени, Тхас со стоном схватился за бок. Как видно, он ещё не оправился полностью от раны. Подползая к уорту, он достал нож, разрезал импуту сородича и отдал ему. Сам тем временем подполз Кориэль и прижался щекой ко льду, которой она была закована. Тот интенсивно начал таять. «Ах, какое разнообразие миров!» Восторженно восклицала Олеса, взгляд которой блуждал где-то очень далеко. «Какой честью будет возродиться в одном из них?» «Не отвлекайся», — Мура сказал Дэмиан. «Ищи мир под названием Земля». «Да-да, конечно. Прошу меня простить, юноша. Любопытство, человеческая слабость, которой подвержены даже мы. Ничего, я уже чувствую запахи, похожие на запах твоей крови. Совсем скоро». «Поверить не могу, что он так с нами поступил». Райлис аккуратно разбивал кусочки льда, в который был закован Мираэль. Ариэль же аккуратно размораживал Вогнера, который, впрочем, тоже довольно интенсивно оттаивал. «Такой обычный, но такой надёжный, такой умный». «Вот именно, что слишком умный», — Мура произнёс Уорд, без особого эффекта пытаясь привести к чувству хоть кого-то из своих. «Увидел возможность и помчался за ней. Аж в глазах потемнело». «Ну, полный тебе радатель фейка грубо сказал он Мириале по-прежнему ни на что не реагирующий. «Мы еще не умерли, и нам нужна любая помощь!» «Погодите. Ваш друг Тасянин пытается что-то сообщить», сказал Вогнер, успевший оттаять и довольно быстро вникнуть в суть дела. Действительно, Сайраш открывал и закрывал рот, но не мог выдавить из себя ни звука. Ариэль подошла к Миа Ариале и, обняв ее, поставила на ноги и что-то успокаивающе зашептала. Спустя пару минут Миа кивнула, и, вытерев глаза, новым взглядом посмотрела на всех остальных. «Что я могу сделать?» — спросила она уже окрепшим голосом. «Наш зелёный друг хочет нам что-то сообщить, но не может потому, как обессилен заклятием». «Погодите, сейчас выясню», — сказала Миа Реале, подходя к Сайрашу и положив ему ладонь на лоб. «Уважаемый, попробуйте сказать мне мысленно то, что хотите нам передать». Сайраш с облегчением закрыл глаза. Около минуты в помещении стояла тишина. Затем Меориалия оторвала руку от Сайраша и сказала голосом, в котором сквозили и облегчение и страх одновременно. Он говорит, что эта сестра наложила на него заклятие «тёмное эго», одна из сложнейших техник магии огня ветви разрушения, что-то вроде дезинтеграции силы воли. Под таким заклятием разум человека уступает его инстинктам. Он становится неспособным контролировать свои желания и злые мысли, такие как гнев, эгоизм, начинает давить с удесстерённой силой. Словом, он заколдован. «Более того, без его же помощи совершенно неизвестно, как его надо расколдовать». «Тёмное эго! Ну, конечно!» Тхас с силой ударил себя по лбу ладонью. «Я же встречался уже с таким! Как я сразу не догадался!» «Сожалеть будем потом», — холодно сказал Райлис, оглядывая остальных. «Сейчас нам нужно действовать. И каков план?» спросил Мираэль, которого разморозили самым последним. «Если Олеса хочет вернуть его в свой мир, значит, надо убить Олесу». — сказал Эмириалис с тихой яростью. «И как мы это сделаем?» — Скептически хмыкнул Ворд. «Придется придумывать на ходу», — воднокровно ответил Вогнер. «Как же мы их найдем?» — задал новый, вполне закономерный вопрос Райлис. «Не о том беспокоишься», — мура ответила Ариэль. «Они не особо-то маскируются. мой творящейся магии я даже отсюда чувствую». «Еще немного. Почти готово!» — крикнула Олеса. «Я нашла твой мир!» «Осталось только верно настроить портал. Уж извини, но твой слишком беден на магию, так что это потребует времени». «Не имеет значения... Ага!» — удольтурённо сказал Дэмиан, обернувшись. вы все всё-таки очнулись. В очередной раз вынужден признать, что орги гораздо крепче, чем это кажется на первый взгляд». «Дэмиан, ты не можешь так с нами поступить!» Со слезами на глазах сказала Мия. «Если ты уйдёшь, всё погибнет. Поверь, нам очень, очень жаль, что пришлось украсть тебя из твоего мира» но, уходя, ты подпишешь нам всем смертный приговор». «Могу и уйду», — бесстрастно сказал Демен. «Но почему?» — беспомощно крикнул Тхас. «Потому что это был не мой выбор». «Слабак!» — крикнул Райлис. «Каждый имеет право отказаться от непосильной ноши», — парировал Демен. «Подолец!» — прошипел полуэльф. «Не больше, чем вы, Мираэль, согласитесь». «Убийца!» — прошипела Ариэль. «Хорошая попытка, но мне уже приходилось убивать». Так что сильно убиваться не буду. И нет, арель не надо готовить молнию, чтобы запустить её в Олесу. И ты, Райлис, оставь в покое свой метательный нож. Ничего не выйдет». «Готово!» — выдохнула Олеса. Дэмиан с нетерпением обернулся. Около Олесы мерцал портал, огненное кольцо, в центре которого виднелось поле. Но Дэмиан чувствовал. «Это его поле. Это его земля. Это его мир. Осталось всего-то сделать несколько шагов и...» «Да как ты можешь так поступить?» — закричал Ворд. «Ты же вчера сам, слышишь? Сам показал, как важно выслушать, как важно понять, как все взаимосвязано. Ты не можешь так лицемерить, нет, только не ты!» Дэмия обернулся, чтобы ответить ему, как вдруг. «Не смей этого делать!» — внезапно рыкнул он, да так громко, что все присели. Он же тем временем создал ледяной купол, защитивший лес от яростного потока пламени, обрушившегося сверху мгновением спустя. Защита выдержала, но леса стояла мокрая с головы до ног. Все дружно посмотрели вверх и не поверили глазам. Над ними летал дракон. Изумрудный дракон, нарезающий круги и явно разочарованный тем, что его появление оказалось не таким внезапным, как он рассчитывал. Деймен тем временем запустил в дракона ледной шар, разорвавшийся около него с оглушительным звоном. Увернувшись, дракон резко спикировал вниз и воздушным потоком, отбросив Дэмиана, не успевшего собрать энергию для новой атаки, схватил беспомощную, удерживающую портал Олесу и, влетев выше, проткнул ей живот когтем со словами. «Мы тоже фаталисты, девочки. Однако, в отличие от вас, мы боремся за свою судьбу». Дэмиан поражённо наблюдал, как труп Олесы почему-то очень медленно падает вниз. Он оглянулся на портал. Огненное кольцо потухло, не оставив после себя никаких воспоминаний. Дракон приземлился недалеко от остальных и посмотрел на нее. «Ты убил ее!» Любая змея позавидовала бы шпению, которая сейчас исходила из уст Демена. «Она сама навлекла на себя гибель», — спокойно заметил дракон. Большой зеленый дракон с золотистыми глазами, сидевший сейчас на земле с скрещенными передними лапами, вызывал чистую ярость. «Ты отрезал мне путь домой!» — в бешенстве крикнул Демен. «В свое время ты обязательно вернешься домой. Но сейчас...» заткни свою пасть ты посчитал себя вправе вмешаться так заплати шест из льда который демен до сих пор держал пропал у него из руки дракон с усмешкой смотрел на него однако через несколько секунд его усмешка сползла как мокрая тряпка по сне когда он увидел что появляется у него за спиной демен творил ледяного дракона да не было сомнений это был ледяной дракон секунда и готовые лапы другая И вот туловище, третье, и дракона венчает рогатая голова. Голем схватил Дэмиана и забросил его себе на спину. «Посмотрим, как ты со мной справишься!» Его шепот был слышен везде. Казалось, он проникал до самых костей. «Поверь, ты дорого заплатишь!» Я хотел мирно уладить вопрос. Но раз ты так хочешь драки, изволь. И два дракона тяжело взлетели в воздух.